Глава 1. Философия, кому она нужна? Лекция прочитана 6 марта 1974 года перед выпускниками Военной академии США в Вест-Поинте. Поскольку моя профессия связана с художественной литературой, я начну с короткой истории. Предположим, вы астронавт, и ваш корабль терпит крушение на неизвестной планете. Вы приходите в сознание, отделавшись лёгкими ушибами, и у вас возникают три вопроса: где я? Как это узнать? Что мне делать? Вы видите незнакомую растительность и отмечаете возможность дышать. Солнечный свет кажется более холодным и тусклым, чем тот, к которому вы привыкли. Вы поднимаете голову, чтобы взглянуть на небо, но останавливаетесь, поражённые внезапной мыслью: если вы не будете туда смотреть, то, вероятно, не узнаете, что находитесь слишком далеко от земли и не сможете туда вернуться. Пока вы этого не знаете, вы вольны думать так, как вам хочется, и у вас есть неясная, приятная надежда, к которой подмешивается ощущение вины. Вы осматриваете приборы, вдруг они повреждены, и вы не знаете, насколько серьёзно. Вы не трогаете их, боясь, что не сможете им больше доверять. Как вы можете быть уверены в том, что они не введут вас в заблуждение, заработают ли они на другой планете? Вы отворачиваетесь от них. Теперь вы размышляете о том, почему вам не хочется ничего делать, кажется более безопасным подождать, пока что-нибудь не произойдёт само. Не зачем раскачивать лодку. Вдалеке вы видите живых существ, идущих в вашу сторону. Они ходят на двух ногах, но вы не знаете, люди ли это. Вы решаете, именно они скажут, что вам делать. А вас больше никто никогда не слышал. Это выдумка, скажете вы. Ни вы, ни один астронавт не стали бы так действовать. Что же возможно? Но именно так Живёт большинство людей здесь, на планете Земля. Они тратят свою жизнь, пытаясь избежать трёх вопросов, ответы на которые лежат в основе всех человеческих мыслей, чувств и действий. Осознают они это или нет? Где я? Как это узнать? Что мне делать? К моменту, когда люди обретают достаточную зрелость, чтобы осознать смысл этих вопросов, они уверены, что знают на них ответы. Где я? скажем, в Нью-Йорке. Как это узнать? Это очевидно, что мне делать. Здесь они уже не так уверены, но ответ тем не менее таков, тоже, что и остальные. Проблема в том, что они не слишком активны, уверены и счастливы, а временами испытывают безотчётные страхи и вину, причину которых объяснить не в состоянии. Как и избавиться от этих чувств? Они так и не поняли, что проблема кроется в этих оставленных без ответа вопросах, и что есть только одна наука, которая может на них ответить. Философия. Философия изучает основополагающую природу всего существующего и взаимоотношение человека с этим сущим. В отличие от точных наук, занимающихся лишь конкретными вопросами, философия имеет дело с аспектами вселенной, касающимися всего существующего. В царстве познания точной науки это деревья, а философия та почва, которая делает понятие лес возможным. Философия не скажет вам, к примеру, находитесь вы в Нью-Йорке или в Занзибаре, хотя она даст вам способы, чтобы это выяснить. Вот те области, которые она действительно поможет вам определить. Подчиняется ли ваш мир природным законам, исследительно стабилен, прочен, абсолютен и познаваем? Или вы находитесь в непостижимом хаосе, мире необъяснимых чудес, в непредсказуемом и непознаваемом потоке, которым ваш разум не способен овладеть? Реальны ли окружающие вас вещи или иллюзорны? Существуют ли они независимо от наблюдателя или им созданы? Чем они являются по отношению к человеческому сознанию, объектом или субъектом? То ли они, чем являются, или могут быть изменены посредством таких действий сознания, как простое желание? Природа ваших действий и стремлений будет различаться в зависимости от того, как вы ответите на перечисленные вопросы. Эти ответы область метафизики, учение о существовании как таковом или выражаясь языком Аристотеля, бытии как таковом. Бин куабин. Это основной раздел философии. Вне зависимости от ответов на первый вопрос, вы неизбежно столкнётесь с необходимостью ответить ещё на один вытекающий: как это узнать? Человек не всеведущ и не безупречен, поэтому вам нужно открыть для себя, что называть знанием и как доказывать достоверность своих заключений. Получает ли человек знание путём размышлений или с помощью внезапного откровения сверхъестественных сил? Является ли разум способностью различать и интегрировать данные, получаемые от органов чувств, или он питается врождёнными идеями, вложенными в него до рождения человека? Способен ли разум воспринимать реальность или человек обладает другой, высшей по отношению к разуму познавательной способностью? Может ли человек достичь ясности или обречён на вечные сомнения? Степень вашей уверенности в себе и вашего успеха также зависит от выбранных вами ответов, которыми занимается эпистемология теория о знании, изучающая методы человеческого познания. Эти два раздела Теоретическая основа философии. Третью ветвь, этику, можно считать их технологией. Она прикладная не ко всему сущему, а только к человеку, к каждому аспекту его жизни, характеру, действиям, ценностям, отношению ко всему существующему. Этика или нравственность определяет свод ценностей, который управляет выбором и действиями человека, основными регуляторами его жизни. Как и астронавт из моей истории, который не знал, что ему делать, потому что отказался от поиска ответов на вопросы, где он и как это выяснить, вы также не знаете, что вам делать, пока не поймете природу окружающего вас мира, природу своих способов познания и собственную природу. Прежде чем перейти к этике, вы должны ответить на метафизические и эпистемологические вопросы: является ли человек рациональным существом, способным взаимодействовать с реальностью, или он беспомощный, слепой изгой, щепка, безвольно носимая безбрежным потоком? Возможно ли достижение и удовольствия для человека на земле, или всё, что его ждёт это неудача и бедствия? Опираясь на свои ответы, вы перейдёте к размышлению над этическими проблемами: что хорошо, а что плохо для человека и почему? Важнейшая задача искать удовольствие или избегать страданий. Как цель своей жизни, человек должен практиковать самосовершенствование или саморазрушение? Стремиться ли ему к своим ценностям или ставить интересы других выше собственных? Искать ему счастье или жертвовать собой? Не стоит упоминать о разных последствиях этих вариантов ответов. Вы видите их везде, и внутри себя, и вокруг. Данные этика-ответы определяют, как один человек должен относиться к другому, и отсюда берёт начало ещё одно ответвление философии политика, которая выделяет принципы надлежащей социальной системы. Как пример функционирования философии, политическая философия не подскажет, как много бензина вам дадут и в какой день недели, но сообщит, есть ли у государства право устанавливать такие нормы. Здесь упоминается крупнейший нефтяной кризис, нефтяное эмбарго, продлившееся с октября 1973 года по март 1974 года. Пятый и последний раздел философии это эстетика, учение об искусстве, которое основано на метафизике, эпистемологии и этике. Искусство имеет дело с потребностями в обновлении человеческого сознания. Сейчас вы, как и многие другие, скажете: "Да ну, я никогда не думаю в таких абстрактных понятиях. Я хочу иметь дело с конкретными, частными жизненными проблемами. Зачем мне нужна философия?" Я отвечу: именно для того, чтобы обладать способностью взаимодействовать с конкретными частными жизненными проблемами, то есть иметь возможность жить на земле. Вы можете, как и большинство людей, заявить, что философия никак на вас не влияет. Я прошу вас перепроверить это утверждение. Вы когда-либо думали или говорили следующее: "Не будьте так уверены, никто не может быть уверен ни в чём". Это убеждение взято у Дэвида Юма. и многих других мыслителей, хотя вы могли никогда не слышать об этом человеке. Или вот. Это может быть хорошо в теории, но не работать на практике. Так говорил Платон. Или так делать нельзя, но это человеческая природа. Никто в этом мире не совершенен. Фраза, сказанная Августином блаженным. Это может быть истинно для тебя, но не истинно для меня, говорил Уильям Джеймс. Я ничего не мог с этим поделать. Ни от кого, ничего не зависит. Это высказывание Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Я не могу доказать, но чувствую, что это правда, сказал Иммануил Кант. Также его перу принадлежат такие высказывания. Это логично, но логика не имеет отношения к реальности. Это зло, потому что это эгоистично. Вы когда-нибудь слышали Как современные активисты говорят: сначала делай, потом думай. Они взяли это у Джона Дьюи. Кто-то ответит: "Конечно, я иногда произношу эти фразы, но мне не нужно верить в них всё время. Это могло быть верно вчера, но неверно сегодня". Это снова взято у Гегеля. А кто-то скажет: "Последовательность суеверия недалёких умов". Это сказал крайне недалёкий человек Ральф Вольдо Эмерсон. Разве человек не может пойти на компромисс и пользоваться разными идеями из разных философских учений при удобном случае, сказал однажды Ричард Никсон, взяв это у Уильяма Джеймса. Теперь задайте себе вопрос. Если вас не интересуют абстрактные идеи, почему вы постоянно ими пользуетесь? Дело в том, что абстрактные идеи это концептуальные интеграции, включающие несчислимое количество взаимосвязей. И без абстрактных идей вы не смогли бы решать конкретные жизненные проблемы. Вы находились бы в состоянии новорождённого, для которого каждый объект уникальный и невиданный ранее. Различие между его уровнем ментального развития и вашим в количестве концептуальных интеграций, осуществлённых вашим умом. У вас нет выбора, интегрировать свои наблюдения, свой опыт и знания в абстрактные идеи, то есть в принципы или нет. Ваш единственный выбор правильные эти принципы или нет. Представляют ли они ваши сознательные рациональные убеждения или это мешок случайных заблуждений, чей источник, обоснованность, контекст и последствия вы не знаете. Заблуждений, от которых вы бы тотчас отказались, если бы знали их природу. В то же время принципы, вами усвоенные, сознательно или бессознательно, могут сталкиваться и противоречить друг другу, и они все должны быть интегрированы, что их объединяет. Философия. Философская система это обобщённый взгляд на бытие. Как у человека, у вас нет выбора в том, нужна вам философия или нет. ваш единственный выбор определить её сознательным, рациональным, строгим мыслительным процессом и тщательным логическим анализом или позволить вашему подсознанию собирать в кучу мусора все необоснованные выводы, ложные обобщения, невидимые противоречия, непоследовательные лозунги, неопознанные желания, сомнения и страхи, случайно склеенные между собой, но превращённые вашим подсознанием в дворовую философию. Исплавленные в единое твердое тело под названием неуверенность в себе, которая подобно якорю займет то место, где у вашего разума должны быть крылья. Как и многие другие, вы скажете, что не просто действовать, исходя из абстрактных принципов. Да, это отнюдь не легко, но насколько сложнее действовать на их основе, не зная, что они такое? Ваше подсознание. напоминает компьютер, более сложный, чем когда-либо сможет создать человек. Его главная функция интеграция ваших идей. Кто его программирует? Ваше сознание. Если вы бездействуете и не формируете твёрдых убеждений, ваше подсознание программируется волей случая, и вы оказываетесь во власти идей, о которых даже не подозревали. Так или иначе ваш компьютер постоянно даёт вам результат в форме эмоций. которые со скоростью молнии оценивают всё происходящее вокруг вас, опираясь на ваши ценности. Если вы управляете своим компьютером сознательно, вы знаете природу своих эмоций. Если нет, то их происхождение и сущность вам неизвестны. В наши дни многие говорят, что человек не может жить только логикой, что должна учитываться и эмоциональная составляющая, и что они следуют указаниям своих эмоций. Также поступил и астронавт из моей истории. Шутка в том, что ценности и эмоции человека определяются его основополагающим взглядом на жизнь. В итоге именно философия программирует подсознание, то есть та наука, которая, по мнению живущих эмоциями людей, не способна повлиять или проникнуть в мрачное закулисье их чувств. Качество выданного компьютером результата определяется качеством исходных данных. Если ваше подсознание управляется произвольно, результат будет соответствующим. Люди, работающие с компьютерами, точно знают, что введя неправильные данные в начале, они не получат ничего хорошего на выходе. Тот же принцип работает в отношении человеческого мышления и эмоций. Человек, ведомый исключительно своими чувствами, похож на программиста, который не понимает результата, выданного компьютером. Он не знает, правильно ли введены данные или нет. Приведут ли они его к успеху или к гибели? Служат ли они его целям или зловещей неизвестной силе? Он слеп сразу по двум фронтам: по отношению как к окружающему, так и к своему внутреннему миру, и он живёт в постоянном ужасе от обоих, не в состоянии понять ни реальности, ни собственных мотивов. Тем, кто не интересуется философией, Она нужна больше всего, так как именно эти люди больше всего подвержены её силе. Те, кто не находит интереса в философии, впитывают принципы и идеи из окружающего мира: школ, университетов, книг, журналов и газет, фильмов и телевидения. Кто задаёт тон культуре? Маленькая горстка людей, именуемых философами. Остальные следуют за ними, сознательно или по умолчанию. На протяжении почти 200 лет под влиянием Иммануила Канта ведущее направление философии было посвящено одной цели разрушению сознания человека, его уверенности в силе разума. Сегодня мы наблюдаем высшую точку развития этой тенденции. Когда люди отказываются от разума, они вдруг осознают, что их эмоции не в состоянии направлять их, и что единственное испытываемое ими чувство это ужас. Распространение наркозависимости среди молодёжи отражает сегодняшний интеллектуальный настрой, демонстрируя невыносимость состояния людей, отрезанных от своих методов познания и ищущих способов избежать реальности, пребывающих в ужасе от своей неспособности взаимодействовать с миром. Заметьте их страх независимости и ниистовое стремление принадлежать, включить себя в любую группу, клику или банду. Большинство из них никогда не слышали о философии, хотя и чувствуют настоятельную потребность в важнейших ответах на вопросы, которые не смеют задать, и надеются, что их племя скажет им, как жить. Они готовы оказаться во власти шаманов, гуру и диктаторов. Одно из самых опасных действий, на которое способен человек, это отказаться от своей нравственной независимости в пользу других. Как и астронавт в моей истории, который не узнавал выдущих навстречу существ в людей, хотя они и ходили на двух ногах. Сейчас вы спросите: зачем изучать философию, если она может обернуться таким злом? В частности, зачем уделять внимание философским теориям, которые глубочайше неверны и не имеют смысла и отношения к реальной жизни? Я отвечу. В целях самозащиты а также во имя истины, справедливости, свободы и других ценностей, которые вы поддерживаете или поддерживали. В современной истории многие, но не все философские теории представляют собой зло. Например, в корне любого достижения, будь то наука, технологии, прогресс, свобода, в корне любой ценности, которой мы наслаждаемся сегодня, включая создание нашего государства, Вы найдете следы трудов одного человека, жившего более двух тысяч лет назад, философа и ученого Аристотеля. Если вы не чувствуете ничего, кроме скуки, читая бессвязные труды некоторых философов, я глубоко вам симпатизирую. Но откладывая их со словами: «Зачем мне это изучать, если я знаю, что это чепуха?», вы совершаете ошибку. Это чепуха, но вы не знаете этого. Пока принимаете все выводы, все порочные, расхожие фразы, порождённые этими философами, и пока вы не в силах возразить им. Эта чепуха имеет отношение к самым важным вопросам, вопросам жизни и смерти. В основе всякой значимой философской теории лежит обоснованная проблема в том смысле, что в этой обоснованности нуждается человеческое сознание, которую одни теории стремятся прояснить, а другие запутать, извратить, помешать индивиду понять ее. Битва философов – это битва за человеческий разум. Если вы не понимаете их теорий, то вы не устоите перед худшими из них. Лучший способ изучать философию – это подходить к ней как к детективной истории, следовать за каждой мыслью, догадкой и значением, чтобы узнать, кто убийца, а кто герой. Критериями расследования являются два вопроса: почему и как. Если определённая мысль кажется истинной, то почему? Если другая кажется ложью, то почему? И как она была объяснена? Вы не найдёте сразу все ответы, но приобретёте бесценный навык умение мыслить основополагающими категориями. Ничего не дано человеку от рождения, ни знания, неуверенности в себе, не внутренней ясности, неправильного способа пользования своим разумом. Каждая ценность, в которой он нуждается или которую желает, должна быть им открыта, изучена и обретена, даже правильная осанка. Говоря об этом, хочу подчеркнуть, что мне всегда нравилась осанка выпускников Вест-поинта. Осанка, проектирующая человека через горделивый, дисциплинированный контроль его тела. Также и тренировки в философии награждают человека правильной интеллектуальной осанкой, через горделивый, дисциплинированный контроль его разума. В вашей профессии, военной науке, вы осознаёте важность отслеживания вооружения, стратегий и тактик врага и готовности столкнуться с ним. То же самое верно и для философии: необходимо понимать идеи врага и быть готовым их отразить. знать его основные постулаты и уметь их опровергнуть. В условиях боевых действий вы бы никогда не отправили своих бойцов на минное поле, прежде чем узнали бы все возможные участки размещения мин. Философское учение Канта самая большая мина в истории философии, но она настолько хрупка и полна неисправностей, что однажды её изучив, вы легко её обезвредите и пойдёте вперёд в полной безопасности. Раз она обезврежена, то ее последователи, солдаты менее высоких званий, также теряют почву под ногами. Есть еще одна особенная причина, по которой вы, будущие офицеры армии США, должны быть философски вооружены. Вы цель для атаки со стороны кантианских, гегельянских и коллективистских влиятельных кругов, которые сейчас доминируют в культурных учреждениях. Вы, армия единственной полусвободной страны из оставшихся на земле, и всё же вас обвиняют в том, что вы, так называемое оружие империализма, внешней политики страны, которая никогда не вовлекалась в военную экспансию и не наживалась на двух мировых войнах. Также её не инициированных, но в которых была вынуждена участвовать, и вышла из них победителем. Это была бессмысленная, слишком щедрая политика, которая заставила страну тратить своё богатство на помощь как союзникам, так и бывшим врагам. Так называемый военно-промышленный комплекс выступает козлом отпущения для всех бед нашего государства. Кровожадные хулиганы из колледжей требуют убрать военные кафедры с территории кампусов. Люди, считающие приоритетом в финансировании содержания экологически чистых розариев и уроки эстетического самовыражения для жителей трущоб, нападают, угрожают и урезают бюджетной оборону. Некоторые из вас могут недоумевать от подобных заявлений и задаваться вопросами о собственных ошибках, приведших к такой ситуации. Если это так, то вам особенно важно понять природу этого врага. Вы подвергаетесь нападкам не за свои недостатки или ошибки, а за свои добродетели. Вас обвиняют не за слабости, а за достоинство и способности, вас наказывают за то, что вы защищаете Соединённые Штаты. Подобные нападки терпят и офицеры полиции, те, кто стремится разрушить нашу страну, в первую очередь хотят её обезоружить интеллектуально и физически. Это не просто политическая проблема, так как политика не причина, а следствие философских идей. Это и не заговор коммунистов, хотя некоторые из них вовлечены, как паразиты, пожирающиеся на бедствии, причины которого они не могут быть. Основной мотив разрушителей не любовь к коммунистам, а ненависть к Америке. Почему? Потому что Америка живое воплощение опровержения кантианства. Сегодня под приторной заботой и сочувствием к слабым, порочным, страдающим, виновным скрывается глубокая кантовская ненависть к невинным, сильным, способным, успешным, добродетельным, уверенным и счастливым. Философия, целью которой является разрушение человеческого разума, непременно будет испытывать ненависть к человеку, его жизни и ко всем человеческим ценностям. Ненависть к добру за то, что оно добро, красной нитью проходит через весь XX век. Именно это враг, с которым вы столкнулись. Такая война требует специального оружия, она должна вестись с полным пониманием причин, полной уверенностью в себе и полнейшей обоснованностью моральной правоты того и другого. Только философия сможет предоставить такое оружие. Сегодня моя цель пропагандировать не свою философию, а философию как таковую. Однако в каждом моём утверждении вы найдёте следы моей философии, так как любое заявление должно быть подкреплено соответствующими предпосылками. В чём мой личный интерес? Я уверена, если вы понимаете важность философии и задачу тщательно в ней разобраться, то вы примете именно мою философию. Её официальное название объективизм, но обычно я называю её философией для жизни на земле. Вы найдёте её полное объяснение в моих книгах, особенно в романе Атлант расправил плечи. В заключение обращусь к вам более личностно. Этот вечер многое для меня значит. Для меня честь выступать перед вами. Пусть мои следующие слова не прозвучат как патриотическая банальность, а именно как утверждение, наполненное пониманием его метафизических, эпистемологических, этических, политических и эстетических корней. Соединённые Штаты Америки, величайшее, благороднейшее и на основе принципов своего образования единственное моральное государство в мировой истории. West Point ассоциируется у меня с тихой радостью, потому что вы сохранили дух этих принципов, и вы их символ. У этих принципов были свои противоречия и упущения, в ваших они тоже есть, но я говорю в общем. Наверняка вы лично знаете людей, не соответствующих вашим высочайшим стандартам. Они есть в каждом обществе, поскольку ни одна социальная система не гарантирует автоматического совершенства всех её членов. Это зависит только от воли индивида. Сейчас я говорю о ваших стандартах, вы сумели сохранить три свойства характера, типичных для времён образования Америки и практически отсутствующих сейчас: искренность, преданность, честь. Последнее ни что иное, как ваше чувство собственного достоинства, выраженное в действии. Ваш выбор рисковать жизнью, защищая свою страну. Я не буду обижать вас, говоря, что вы посвятили себя бескорыстной службе. Это качество не является добродетелью в моей моральной системе. В ней защита страны означает, что человек не желает жить как раб и как военный трофей своего врага, внешнего или внутреннего. А вот это уже величайшая добродетель. Некоторые из вас могут этого не осознавать. Я хочу помочь вам это сделать. Армия свободной страны несёт огромную ответственность право применять силу, но не как инструмент принуждения и грубого завоевания, как использовали это право армии других стран на протяжении всей их истории, а только как инструмент защиты свободной нации, то есть защиты индивидуальных прав человека. Принцип применения силы только как ответ на действия её инициатора это принцип подчинения силы праву. Высочайшая целостность и честь необходимы для обладания такой ответственностью. Ни одна армия в мире не смогла их обрести. Вы смогли. Вест-пойнт подарил Америке много героев, известных и неизвестных. Вы, выпускники этого года, продолжаете славную традицию, которой я восхищаюсь, но не потому, что это традиция, а потому что она славная. Так как я родом из страны, виновной в создании худшей тирании на земле, я особенно способен оценить то значение, величие и высшую добродетель, которые вы защищаете. И так от своего имени, и от имени всех согласных со мной людей, я хочу сказать всем мужчинам Востпойнта, тем, кого уже нет, тем, кто здесь сейчас, и тем, кто здесь будет: спасибо.